Студия «Медиакнига» представляет Евгений Андреевич Соловьев, Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность. Исполняет артист Петр Таганов. Глава первая. Достоевский и билетристы сороковых годов. Особенности. Литературный пролетарий. Вечное безденежье и вечная Кабала. Влияние города, городские темы и городские лица, психопатология и психопатия. Имя Федора Михайловича Достоевского упоминается обыкновенно наряду с именами Толстого, Тургенева, Гончарова. И никто, я думаю, не станет отрицать за ним право быть поставленным в первых рядах стаи славной билетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы, таланта и общности литературного происхождения от Гоголя, то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно в себе» и странным обстоятельством своей личной жизни. Это его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не согласиться со словами Страхова из его письма к Достоевскому, Очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей, вы у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит. В чем же это всеми замеченная, но никем вполне ясно не сформулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кое-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос. В произведениях Гончарова и в особенности Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылащено, отлакировано, отполировано. Каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности – ни одной страницы, в которой было бы заметно утомление или неровность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность у Тургенева, точно из мрамора выточена. Не прибавить, не убавить, нельзя ничего. Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалась и переписывалась, и только потом уже давалась публике на прочтение с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать, и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка, внутренняя дисциплина. Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он написал не наспех и не к сроку. Это «Бедные люди» — первый его роман, и «Братья Карамазовы» — последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда бывало и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или за границей. От того-то, За весьма малыми исключениями у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какой-то попье маше и только вдруг в конце гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь. Точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим дивным блеском. Обыкновенно же это тысячи ненужных подробностей, Десятки отдельных интриг, нагромождение новых героев и героинь. Все это наспех, наскоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя. Копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал вместо романа белый лист бумаги, причем мошенники и издатели огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского. Ведь это один и тот же мотив. Денег, денег, денег. И мало мальский чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попав в лапы господ Краевских и Столовских... Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой же силы должен был быть талант, успевший проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, подучую и резкие признаки, если не помрачения, то во всяком случае психопатизма, по-нашему, истеричности? Тургенев, Толстой, Гончаров писали и пишут, потому что у них была потребность писать, такая же неодолимая, органическое, как у других, есть, пить, спать. Литература и для них главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу, потому что пишется, потому что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием и называл совершенно справедливо, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как невелик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: Эх, как бы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы до да Толстые. А сколько унижений, сколько невидимых самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, то есть материального обеспечения. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки и прочее. Жизнь Достоевского – это полная трагизма борьба гения с рынком. Но вместе с тем, Достоевский до страсти любил литературу, и в ней ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность – Или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить. Но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Кашпирев, редактор Зари, не выслал ему к сроку 75 рублей. Достоевский разражается следующими строками. «Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога? Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил? Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она, жена, кормит ребенка. Что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку... Идет сама закладывать. А ведь у нас второй день снег идет. Не вру, справьтесь в газетах, ведь она простудиться может. Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это? Да неужели же он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно после того, как я писал ему о нуждах жены? Оскорбил, оскорбил. Он скажет, может быть... «А черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать!» и так далее. И такую вещь приходится писать автору «Бедных людей», «Записок из мертвого дома», Преступления и наказание». Фразы же вроде «Я до того заработался, что отупел» и «Голова как забитая» повторяются постоянно. И все же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки. Оставим, однако, борьбу с рынком в стороне и перейдем к другой стороне вопроса. «Вовкий француз или немец», — писал Страхов к Достоевскому, имея он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы». И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, Вместо 20 образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Этот совершенно верно указанный недостаток, так как сущность литературного таланта в том и состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения в широком смысле слова произвести наибольшее впечатление на читателей. Происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского – талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Этот талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал – самые сложные свои типы например Иван Карамазов Раскольников Свидригайлов а не подбирался к ним из-под тишка понемногу великий мастер психологического анализа Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи он не мог так возиться так разглядывать, так разрезать по частям своих героев, как Толстой не умел так вырисовывать их, как Тургенев но он как никто. Умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на йоту, от того то творчество так истощало его. В то время как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, перив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым, с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вечное клокотание в груди. Мучительно любящий, мучительно ненавидящий. По-видимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер. Его, как сейчас увидим, истеричность, а потом и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и метко указанное Скобичевским в его истории новейшей русской литературы. В то время как большинство билетристов сороковых годов, будучи выходцами из деревень, принадлежали к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерическим нервным сыном города, а во-вторых, в то время как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата. Этому сыну города, интеллигентному пролетарию, всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоит жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как бы сторонится красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессуаров. Жизнь это ужасно серьезная. Ужасно трудная и даже жестокая вещь. Где тут целоваться домиловаться да или описывать поцелуи и да домилование? Жизнь-задача, долг, обязанность, борьба, наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицал в принципе. В бесах, в лице писателя Кормазинова, он потешался над Тургеневым. За его страсть изображать, например, поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрог или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, Причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Этот пуризм, очевидно, происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому как религиозная проблема прежде всего. Равно как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар? Это-то уж несомненно взгляд на жизнь Тешкодума, городского пролетария. Сын города виден также и в выборе сюжетов. Барри, Тургенев, Толстой, Гончаров. Бар прежде всего и рисовали, и как дополнение к ним – мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев, они почти не затрагивали, иногда разве преимущественно ради опровержения. Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата – вот его сфера. Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто разворачивает перед читателем иного рода ужасающие картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осенние ненасти или зимнюю в югу, когда... Все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках. И лишь бесприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие рубища, существа, крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы. К довершению всего, то есть своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом. Не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом подучей. Но и кроме этого у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий. Это мучительное недоверие к себе, своим силам. Жизни – это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя. Это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое истеричность, с которой нам придется встретиться не раз на протяжении биографии, об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский, величайший из психопатологов. Отсылаясь за подробностями к братьям Карамазовым, Я беру характеристику истерической натуры в изложении доктора Чижа. Это неустойчивое равновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь построений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то низменных, то с философским пошибом, стремлений полных энергии, но скоро пропадающих. У этих же больных есть и другая замечательная черта – самолюбие. Они – самые наивные эгоисты. Говорят только о себе и постоянно с самым живым интересом стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своей личностью – Своей болезнью, даже пороками. В этом портрете трудно не узнать Федора Михайловича Достоевского, его неуравновешенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером. А к тому же, если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок. Но все это выяснится нам после. покажет два слова о миросозерцании. Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный болезненный темперамент, придали ему очень резкую индивидуальную окраску. Но... Было бы, кажется, совершенно напрасной работой представить это миросозерцание в целом. Нет просто никакой возможности разобраться в противоречивых подробностях, во взаимно исключающих парадоксах. На мысль Достоевского личное, даже минутное настроение оказывало могущественное влияние, и сегодняшнее белое могло очень легко завтра показаться черным. Если в записках из «Мертвого дома» он утверждает, что характерная черта русского народа – стремление к справедливости, то это нисколько не мешает ему говорить в дневнике «Наш народ любит страдания». Если однажды Белинский представляется ему благородным, то через какое-то время благородный человек оказывается поганым явлением русской жизни и так далее. Ни в жизни своей, ни в мысли Достоевский не знал дисциплины и противоречил себе не только в подробностях, но и в основном. Попробуйте изложить его взгляды на страдания. То он является перед нами чистым гуманистом, то признает необходимость страдания как наказание за грех, то просто преклоняется перед ним как перед таковым. Неправда жизни опять-таки то губит людей, то воспитывает в них внутреннюю силу. Многие же изречения Достоевского прямо зависят от минутной злобы, внезапно нахлынувшего раздражения, отличных симпатий и антипатий. Несомненно, что, вращаясь он в другом обществе, он зачастую бы говорил другое и не делал бы таких ужасных скачков от христианского смирения к самому забубенному шовинизму или к чему-нибудь в этом роде. Повторяю, Мечта о том, чтобы представить миросозерцание Достоевского во всей его целости и стройности, совершенно неосуществима. Недисциплинированная мысль великого художника сама подчас не знает, куда она идет, и требует, например, каторги для сумасшедшего, раскольников. Но все же общие идеи этого миросозерцания ухватить можно. В последней главе нашей книги мы говорим о Достоевском как о народнике, Теперь же попытаемся охарактеризовать это господствующее ныне настроение. Понятно, что Достоевский, как страстный и нетерпеливый характер, зачастую чувствовал какую-то истеричную и вместе с тем непримиримую злобу и к жизни, и к людям. В эти мрачные минуты его душевные раны открывались. Дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости представлялась ему жизнь. Со страстным любопытством художника погружался он тогда в человеческую душу и находил в ней столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Под влиянием такого настроения человеческий характер представлялся ему исполненным злобы и мучительных инстинктов. Он говорил, «Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Он посягал на саму любовь, Он и ей придавал характер инквизиционной пытки. Я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». В столь же мрачном свете представлялась ему и дружба. «Странная вещь это дружба», — восклицает он. «Положительно могу сказать, что я на девять десяток стал дружен с ним из-за злобы». Подобные взгляды Достоевского обобщены под эпитетом жестокости таланта. Жестокость ли это таланта или результат вынесенной муки, не знаю. Но прямо становлюсь на сторону последнего мнения. В отрицании любви и дружбы, в этом представлении жизни как ненужно жестокой, в этом инквизиторском мучительном выискивании зла в своей собственной душе, В этом взгляде на деятельность человека прежде всего, как на покаяние, я вижу отражение тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великого писателя. Постоянно доходил он до отчаяния, обстановка, характер так давили и терзали его, что он ощущал в душе холодный ужас и неподавимый страх перед жизнью. Нежный и любящий, он становился способным различать вокруг себя Одну злобу. Страстно привязанный к жизни, он нетерпеливо отталкивал ее от себя и уходил в подполье, чтобы оттуда проклинать бытие. Холодный ужас и холодное отчаяние то и дело овладевали им. Он хотел жить как человек радостный, сильный, здоровый, с любовью в сердце, но такая жизнь не давалась ему, и он оттолкнул от себя наслаждение он проклял счастье. И кроме того, по самому существу своей натуры, личного опыта, темперамента, Достоевский отрицал всякий эпикуреизм в жизни и даже с ненавистью изгонял его оттуда. Точка зрения эпикурейцев, поиск наслаждения, мысль, что наслаждение, господствующий мотив в деятельности человека были просто противны ему. В юности он увлекается аскетическими идеалами, потом казнит интеллигенцию за то, что та стремится к личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщего земного счастья. Он решительно отказывается признать наслаждение за главный, господствующий мотив деятельности и, увлекаясь полемикой с этим принципом, уже из духа противоречия утверждает, что человек ищет страдания любит его, что оно нужно ему так же, как и наслаждение. В Трезвые же минуты он видит в людях просто способность к самопожертвованию, самую высокую и ценную с его точки зрения, способность отрекаться от своего «я» во имя абсолютного нравственного начала. Отрицая эпикуризм вместе с ним Бентама, Милле, утилитаристов вообще, Достоевский в своих взглядах на личность твердо держится догмы христианского учения. Личность для него свободна, то есть одарена свободной волей. Как таковая она ответственна. Мало того, у ней есть сознание этой свободы, что и проявляется в раскаянии, в желании пострадать после совершенного греха. Даже не личный свой грех, а грех вообще – Личность способна принять на себя и радоваться страданию как началу, освобождающему от него. Личность свободна, а следовательно ответственна. Это камень краеугольный всего мира созерцания Достоевского. В этом, и только кажется в этом, он никогда себе не противоречил. Отсюда все выводы его учения. Даже рисуя психопатов и сумасшедших, Достоевский все-таки не поступал со своим излюбленным принципом и к ним относился так же строго, как и к обыкновенным людям. Требовал их ответственности и наказания. И только в дневнике однажды переменил гнев на милость. Дело Корниловой. Содержание, ценность этой свободной личности не зависят от внешних материальных условий, среди которых она находится. С точки зрения свободы воли это логично. Достоевский любил повторять. Не о едином хлебе бывает жив человек. И всякая экономическая или материалистическая точка зрения на жизнь, утверждающая, что человек есть точная копия внешних условий, положительно притила ему. Какие, кажется, внешние условия в жизни русского народа, особенно крепостного мужика? Однако и в нем сохранилась внутренняя правда, которая и светит из-под серого армяка и насевшей грязи. Не о едином хлебе жив бывает человек, и суть жизни совсем не в экономических или политических условиях, а в началах нравственных, религиозных. Большинство интеллигенции утеряло их. Но их не утеряла Россия, русский народ, сохранивший внутреннюю правду и православно-христианские идеалы. Поэтому нам, а не Европе, принадлежит будущее. Основанием нравственного начала жизни является любовь и смирение. Без любви нет деятельности, без смирения деятельность есть служение своему «я», эгоистическое искание личного счастья, чего Достоевский не допускал. Смиренно служить другому – Таков идеал нашего писателя, но он не только не давал, но и прямо отрицал право вмешиваться в чужую жизнь, право заботиться о чужом счастье и устраивать его по собственной программе. Личность, то есть каждый в отдельности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что в сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главные усилия ее – должны направляться на свое собственное самосовершенствование. Человек, сам человек, прежде всего, должен быть хорош, а потом видно будет. «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек», учил Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи. «Других оставь в покое и не думай, что ты можешь сделать что-нибудь с жизнью, тем более с народной жизнью. Подводя итоги сказанному, мы видим, что Достоевский, отрицая совершенно эпикуризм, материализм, социализм и прочее, видел в жизни прежде всего проблему нравственную и религиозную. В разрешении ее, то есть в поисках веры в Бога и личном самоусовершенствовании и заключается задача человека здесь, на Земле. Самый взгляд на жизнь у Достоевского отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь – задача громадная. Житейская борьба суровая, и нечего плакать, если после нее и руки, и ноги в крови будут. Не для радости живет человек, а для осуществления нравственного идеала, в жертву которому он должен принести свое личное «я». Не любовь. Ни розы, ни наслаждения, работа, страдание, борьба. Вот принципы Достоевского. Как в своих произведениях он никогда не описывает ни делических картин, ни поцелуев интересных пар. Как там он постоянно указывает на зло, сидящее внутри человека, на присущую каждому карамазовщину, так и в его миросозерцании в общем господствует мрачный взгляд на жизнь. Жизнь – это жертва, самоотречение, долг, неисчерпаемая греховность. Истинная жизнь – это борьба с внутренним, нравственным злом, которое пребывает в каждом из нас. Страдание, во всяком случае, полезнее для этой борьбы, чем наслаждение, и стремясь к последнему, мы совершенно забываем о высшей задаче и роли, предназначенной человеку на земле. Как видит читатель... Миросозерцание это чисто религиозное. Думая постоянно о высшем начале, руководящем жизнью, Достоевский совершенно логично подчинял ему человека и человеческое счастье. Мало того, как натура глубоко религиозная, он и вообще-то был прежде всего склонен к подчинению, к тому, чтобы обратить всю деятельность человека внутрь на самого себя, а не на борьбу с внешними обстоятельствами. Тут не консерватизм, не реакционность, не индиферентность даже, так как у Достоевского не было ни того, ни другого, ни третьего, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь. Потребность вообще присущая религиозным натурам. Человек не все, тем более отдельный человек. Есть нечто высшее, и вот в проповеди этого высшего начала постоянном искании его и прошла вся жизнь, вся деятельность Достоевского. Надо склониться пред чем-нибудь, чтобы не остаться под руководством своего личного «я». Оно ведет к гибели, к зверению. Победа над этим «я» и есть дело истинно человеческое.